Четыреста, четыреста семь, четыреста. Закрытая запись. Моя жизнь, моя радость, мой лучик света в глубине черноты. Где бы ты ни была, я знаю, ты есть, ты жива там, и я говорю с тобой. Я помню о тебе и вспоминаю каждый волосок на твоей голове, каждую твою ресничку, каждую улыбку. Мне так горько, так больно без тебя. Как будто вынули из меня что-то, вырвали, оторвали от меня, и я хожу теперь кругами в пустоте, и никак не могу найти. И от мысли, что никогда уже не найду, хочу кричать и плакать. Этим утром мне показалось, что мы снова в нашем старом доме и снова вместе, и ты со мной, и я могу прижаться к тебе, вдохнуть запах твоих волос, ощутить тепло твоего тела. Обнять тебя. Как же мне было хорошо с тобой, нам вдвоем, и у нас было все. У нас были мы, и ничего больше не нужно. Но я открыл глаза и погрузился в какой-то другой не настоящий пустой сон, неинтересный и фальшивый, бессмысленный. Как будто снова заснул, и в этом сне нет тебя, и поэтому у меня в нем тоже, как будто нет. 401. о л а ола, умерла. Нас теперь четверо. 402. Запись удалена. 403. Запись удалена. 404. Блок удален. Нг сегодня. 4 д шесть е м д я Категория Космос. Колония поселения на Тумане готовится отразить атаку. Вокруг города Антон развернута цепь оборонительных сооружений. Орбитальная группировка у с и л е н а новыми космическими аппаратами двойного назначения. Мы обязаны думать не только о победе в предстоящем сражении, но и о дальнейшем развитии н а ш е й к о л о н и и Именно поэтому часть спутниковой группировки имеет исключительно мирный бытовой прицел. Так спутники типа СДРЛГ 34555-16КВ Предназначены для обеспечения безопасной навигации и уже названы поселенцами в честь первых людей, ступивших на туман. А спутники типа s d к р к 1 1 1 0 3 1 2 с в рассчитаны на ретрансляцию магистральных информационных потоков между Антоном и станцией дальней космической связи на Энджи. Кроме этого, холодные орбиты заняли спутники чистильщики. Их цель подготовить пространство в точке L4 системы Аури Туман для размещения Энжи, которая займет там промежуточное положение перед тем, как снова переместиться, заменив собой Шопот, один из естественных спутников Тумана. Колонистам предстоит еще много дел, но это важная и перспективная работа, говорит о том, что перед человечеством, перед людьми Энжи, перед всеми нами открыть новый путь, который приведет нас к процветанию. Мы закрепляемся в системе ради будущего грядущих поколений. Н.Д. Сегодня 456 799. Категория Космос. Стали известны подробности инцидента у точки L4 системы Ауритуман. Космический аппарат неизвестного назначения, долгое время находившийся в этой области в пассивном состоянии. Был тайно активирован и направлен по траектории выхода на геостационарную орбиту вокруг Тумана. Там он был перехвачен линейным корветом орбитальной охраны под управлением старшего оператора космического флота Льва Лучи. Произведя серию предупредительных выстрелов, оператор зарегистрировал деградацию одного из д в и г а т е л ь н ы х модулей неизвестного космического аппарата. Однако вместо того, чтобы выйти на связь и прекратить маневрирование, неизвестный аппарат снова изменил траекторию и с увеличенным ускорением начал движение в сторону Аури. За проявленную доблесть старший оператор лучи был представлен к награде. Напомним, что в настоящее время точка L4 системы Аури-Туман используется человечеством в исследовательских, промышленных и гуманитарных целях. Министерство межпланетных дел Энжи не раз сообщало о своих исключительных правах на планету Туман и ее окрестности в пределах четвертой, пятой и шестой точек Лагранжа, и не раз предупреждало о недопустимости вмешательства во внутренние дела человечества. Энжи сегодня четыреста пятьдесят шесть восемь двадцать два. Категория политика. В связи с возросшим количеством обращений к власти по вопросам, не затронутым в официальных сообщениях, лидер Т. разъяснил а так называемое состояние полувойны, в котором, согласно недавнему отчету командования, мы находимся в настоящее время по отношению к х и т и В частности, оно сообщило, что культура эмподов не имеет базового понятия войны, и у них не существует также понятия боли и потери. Все это базируется на особенностях строения их тела, воспроизводства и других органических отличиях от человека. Именно поэтому наши односторонние решительные действия по защите новых рубежей человечества были восприняты ими спокойно и не вызвали активизации внешнеполитической, патриотической и какой-либо иной деятельности, которую можно было бы квалифицировать как проявление войны. Так с точки зрения эмподов. В системе лишь возникла еще одна сложность, с которой придется считаться. Это сложность наша военная сила, мощь нашего космического флота и мастерство наших операторов. Да здравствует наш могучий и непобедимый военно-космический флот! Нд ж сегодня 456845. Категория Космос. Еще несколько инопланетных космических аппаратов были остановлены на подступах к зоне особых экономических интересов человечества. Один из них принадлежал флоту Н, и его назначение могло представлять угрозу. Второй принадлежал М. Оба космических аппарата были уничтожены огнем легкого крейсера «Летучий» под командованием оператора капитана Давида с о д ы Напомним, центральное командование д ж и Не раз предупреждала систему в лице ее полномоченных представителей о том, что ближайшее к туману космическое пространство является охраняемой зоной жизненно важных интересов человечества и будет полностью закрыто вплоть до окончания работ по сооружению всех необходимых для его безопасности оборонительных структур. Н.ж. сегодня 456 8 31. Категория Космос. Космос снова стал непроницаемым. Связь потеряна не только с колонией на т у м а н е но и со всеми прочими космическими аппаратами, находящимися за пределами Энжи. Причина этого явления по-прежнему остается загадкой. Лидер Т сформировала отдельную ветку управляющего разума для выяснения обстоятельств и поиска решений по выходу из сложившегося кризиса. В нее вошли следующие технические экземпляры базового класса. ф и з и к т а с т р о т кван-те и э н е р г о т Согласно существующему протоколу наименований, новая ветка получила название к р и з и с т 1 0 1 и была определена в стек управляющих программ с наивысшим приоритетом исполнения и неограниченным доступом к ресурсам Энджи. Энджи сегодня 456 933. Категория Космос. Связь с городом Антон на тумане, а также с орбитальной группировкой охраны по-прежнему не восстановлена. К посадочной платформе н д ж и выстроилась очередь из дронов в режиме аварийной посадки. Такой режим инициируется дронами автоматически в случае потери связи с управляющим оператором. Оперативные платформы, с которых такая связь осуществлялась прежде, также прибывают к Энджи, занимая средние орбиты складского состояния. Кризис Т объявила о возобновлении полномасштабной научно-исследовательской деятельности, направленной на скорейшее восстановление связи с колонией на т у м а н е и прочими аппаратами за пределами Энджи. Несколькими циклами ранее в сторону Тумана была направлена миссия обитаемых космических аппаратов под управлением опытных пилотов, прошедших самый тщательный отбор и всестороннюю подготовку. Напомним, связь была утеряна несколько недель назад. Одной из причин могла стать неисправность сферы Дайсона, частично охватывающей Аури. Н.Д. Сегодня 456 947. Категория Космос. Очередная, вторая по счету миссия отправлена для расследования ситуации в колонии н а т у м а н е осложнившейся после всеобщей потери связи. Контакт с колонией и орбитальной группировкой по-прежнему отсутствует. Дроны всех типов размещены в ремонтных мастерских НЖ и проходят процедуру обновления, где на них устанавливается оборудование, позволяющее проводить операции в условиях отсутствия базовых средств связи и дистанционного управления. Пилоты проходят курс переподготовки, включающий в себя обучение навыкам личного, не дистанционного управления машинами. НЖ сегодня 457. 011. Категория Космос. Визуально-оптическое патрулирование установлено. На орбите Энжи развернута сеть лазерных ретрансляторов. Технология, долгое время считавшаяся устаревшей, снова в строю. Тысячи дронов серии DO NRS0010100VO приступили к боевому патрулированию на трех базовых орбитальных уровнях. В ближайшее время. Запланировано масштабирование сети оптического контроля и ретрансляции, в результате которого человечество получит еще один удобный способ связи, на который не повлияют сбои хваленой технологии МПОДов. НЖ сегодня 457.072. Категория Космос. Массированная атака космических сил МПОДов успешно отражена. Обломки нескольких огромных аппаратов в настоящее время проходят учет и оценку с целью последующей их сортировки и частичной утилизации. Однако среди обломков обнаруживается большое количество органического материала. С целью его сбора и классификации к месту гибели космического корабля «Агрессоров» направлена платформа специального назначения серии ПСНСО -SO 6450211АА. По версии военных, этот органический материал может являться останками членов экипажа судна. Удельная масса органики оказалась настолько большой, что уже сейчас можно смело утверждать о принадлежности кораблей противника к тяжелому десантному классу. Скорее всего, задачей вторжения могла быть высадка десанта на Энджи с целью ее последующего захвата и уничтожения. Тем не менее все собраные н части тел будут возвращены э м п о д о м в качестве жеста доброй воли, а также с целью соблюдения эмподами ритуалов, характерных для их вида в подобных случаях. Н.ж. сегодня 457.100. д с е о д н Категория Космос. Связь с колонией на т у м а н е в частности с городом Антон, по-прежнему не восстановлена. В ближайшее время ожидается возвращение третьей миссии связи. НЖ сегодня четыреста пятьдесят семь один тридцать три. Категория Космос. Печальные известия поступают от третьей аварийной миссии на т у м а н е Согласно данным, полученным их бортовыми датчиками, камерами и визуально-оптическими мониторами, колония на т у м а н е полностью уничтожена. Город Антон разрушен, о судьбе колонистов и военных не сообщается. НЖ сегодня 457 149. Категория Промышленность. 3745 новых оборонительных дронов поступили во флот всего за 30 последних циклов. Заводы Enge работают в три смены, чтобы обеспечить паритет с внушительной боевой с и л о й м п о д о в наиболее мощной и, по всей видимости, единственной боеспособной с и л о й в системе. Примечание. Согласно данным разведки, в системе присутствует еще около ста сорока вооруженных цивилизаций. Однако их боевые возможности носят локальный характер и сильно уступают Энджи во всех категориях сравнения. Лидер Т поздравила всех с пополнением флота и сообщила, что, несмотря на возражения Комитета по обороне при Совете капитанов, Дроны продолжат комплектовать системы ручного управления и комплексом обеспечения жизнедеятельности пилота. Напомним, что незадолго до этого комитет предложил изменить программу выпуска дронов. Так, в целях экономии ресурсов и времени на изготовление предлагалось у п р а з д н и т ь системы ручного контроля и жизнеобеспечения пилота. Предлагалось, что этот архаизм не имеет практического смысла ввиду совершенства технологий дистанционного управления дронами и невозможностью обеспечения приемлемого уровня ментального симбиотического контакта оператора с дроном средствами устанавливаемого в нем модуля ручного управления. Это предложение было отклонено кризис-т. Взамен было принято решение о частичной модернизации модуля пилотирования. Таким образом, в ближайшее время во флот поступит его обновленная версия. Нг сегодня четыреста пятьдесят семь два пятнадцать. Категория о б щ е с т в а Стали известны подробности недавней атаки десантных аппаратов на н и которую новостные каналы уже успели окрестить сражением у пятого шлюза. Стало известно, что в результате боя Погибло от 150 до 200 тысяч колонистов Стумана. Их тела были найдены в большом количестве на месте уничтожения кораблей агрессора. Считается, что военное командование Эмподов задумало использовать их при атаке на Энжи в качестве живого щита. В таком случае это военное преступление, которое ложится черным несмываемым пятном на совесть руководства и правительства Хити. Немыслимое злодеяние использовать захваченных на тумане невинных колонистов, включая детей, женщин и гражданских, в качестве живого счета во время боевой десантной операции вторжения всем цивилизованным народам системы разосланы неоспоримые доказательства совершенного э МПОДами злодеяния, так называемому ярчайшему многоголосию нахите, отправлена нота протеста. а также требование о немедленном прекращении агрессии в отношении человечества. Кроме этого, нам стало известно, что военное командование космических сил n g ж и планирует операцию возмездия. Ее параметры по понятным причинам не разглашаются. Однако один из анонимных источников в штабе флота сообщил, что удару подвергнутся сотни орбитальных структур неприятеля, многие из которых являются обитаемыми. Н, же сегодня четыреста пятьдесят семь два двадцать восемь. Категория политика. у д и в и т е л ь н о е л и ц е м е р и е д е м о н с т р и р у е т Аулинав р э ш т е у э к официальный представитель так называемого ярчайшего многоголосия на Хите. В частности, это существо заявило следующее. Выбор перевода. Наравне с остальными жителями огромный СТМы. Система. Здесь и далее примечание переводчика. Мы шокированы жестокостью людей. Жизнь всегда была и остается для нас величайшей ценностью, и мы одинаково трепетно относимся к ее сохранению, независимо от формы, структуры и проявления. Даже несмотря на то, что люди, отправленные к Энджи на платформах перемещения жизни. Заслуживали н а к а з а н и я по причине их участия в насилии над законными обитателями иакуатлатата, планета туман. Они не должны были подвергнуться такой ужасной и унизительной участи, быть уничтоженными своим же видом. Аморфы, существа несравненно более развитые и понимающие, чем люди, им удалось прибыть в систему на собственной планете, сохранив при этом не только ее первозданный облик. характер экосистем, чистоту атмосферы и массу, но также и большую часть ее естественных спутников, что само по себе служит поводом для выражения самого яркого из восхищений и сильнейшего из уважений. Тем не менее люди оказались не только неспособны по достоинству оценить уникальный музей чужой жизни, его поразительную самобытность и колорит, но даже наоборот, они повели себя по отношению к нему Как дикие бесчувственные варвары все народы СТМы с ужасом наблюдали за поведением людей. Однако не те из них, кто живет на Энджи, не те, кто выполнил приказ об уничтожении платформ перемещения жизни у ю т н о е и т и х о е несших в себе людей, собранных для возвращения домой на а к у а т л а т а т е Никто из этих людей не виноват в случившемся. Виноват тот, кто отдал им этот чудовищный приказ. а именно существо именуемое лидер Т. оно несет смертельную ответственность за причиненное всем нам горе среди огромного числа СТМ ы кричащих в ужасе от случившегося мы выражаем людям глубочайшие соболезнования в связи с постигшей их трагедией и проявляем уверенность что разум управляющего а н ж е с существа носящего имя лидер Т. должен подвергнуться Неотложному коренному рефакторингу мы считаем его настройки, поведение и логику принятия решений опасными для всех жителей СТМ ы включая людей. Нж сегодня 457.257. Категория Космос. По результатам нагрузочных проверок оптическая связь была признана военными недостаточно эффективной в боевых условиях. Заявлено. Что даже несмотря на высокую скорость передачи данных в случае перехвата сообщений или копирования каналов передачи противником существует серьезная опасность подмены или искажения принимаемых данных. Усиление глубины шифрования, способное защитить сигнал от подобного вмешательства, значительно замедляет скорость передачи и в конечном счете делает такой способ передачи данных неприемлемым. Таким образом. Принятое накануне к о м а н д а н т а решение об использовании в качестве информационного транспорта для так называемых управляемых псевдочастиц является в сложившейся обстановке е д и н с т в е н н о верным. Несмотря на существенные ограничения, такой способ передачи обладает массой преимуществ по сравнению с классическим. Напомним, некоторое время назад все системы космической связи Вышли из строя по причине неисправности сферы Дайсона, контролируемой х и т и в связи с тем, что переговоры о немедленной разблокировке эмподами субматериальных каналов передачи данных, задействующих мнимое пространство, зашли в тупик. Лидер Т принял решение об использовании визуально оптических устройств передачи данных, сеть которых в настоящее время развертывается в окрестностях Энжи. Энжи сегодня. 457281. Категория война. Команданты сообщают о значительном уроне, нанесенном космической инфраструктуре Эмподов в результате проведенной недавно массированной операции возмездия. Всего в операции участвовало 157 620 штурмовых дронов серии DRK США 0983485PO. 600 торпедоносцев серии ТСМРД 160 77 31 ПО, 45 крейсеров линейного сопровождения серии ЛКСБД 345 50 55 ПО и 95 орбитальных кораблей сверхтяжелого класса серии ОКСТ К 909 87 91 ПО. В результате проведенной операции из строя н е п р и я т е л я выведено 16 орбитальных комплексов инфраструктурной поддержки тяжелого и сверхтяжелого классов, 105 платформ орбитального снабжения, 689 средних спутников, а также 1267 космических аппаратов и ново н а з н а ч е н и я Указанные команданты п о т е р и противника свидетельствуют о нашем несомненном технологическом лидерстве. Команданте сообщила о завоевании человечеством военно-технического превосходства в системе и об установке полного контроля над всем космическим пространством, прежде управляемым Хити. Ущерб, который понесли военно-космические силы Хити, не позволит им в дальнейшем в в е д е н и е осмысленных боевых действий. Н.Д. Сегодня 457322. Категория Общество. Разведка сообщает, что так называемое ярчайшее многоголосие на хите уже третий цикл обсуждает вопрос об использовании в боевых действиях необитаемых дронов и так называемого неразумного оружия. е м к и й термин, под которым понимается широкий спектр самых разных типов и видов оружия, начиная с необитаемых дронов и заканчивая так называемыми самоуправляемыми энергетическими потоками. Впрочем, о последних Нашей разведке практически ничего не известно, и уверенность команданта относительно реального существования подобного оружия составляет 1 6 с половиной процентов. Физические принципы его работы неочевидны, а возможность практического создания и боевого применения находится за пределами теоретического массива знаний Викэ. Тем временем, пока разбитый неприятель совещается и з а л и з ы в а е т раны, Наш доблестный флот усиливает натиск и закрепляется на новых позициях. Так за последние два цикла был установлен полный контроль над орбитальными пространствами следующих планетных систем. Перечисление и ссылки на описание. Военным командованием во главе с лидер Т сформирована и полностью подготовлена очередная миссия колонистов на Туман. Им поставлена задача восстановить город Антон, расширить порт. и укрепить оборону. Кроме этого, участники миссии установят монумент в память о первых колонистах Тумана, отдавших свои жизни в неравной схватке с превосходящим по силе агрессором. Пятый шлюз центрального дока Энжи также будет назван в их честь. 405. Блок восстановлен. 406. Я родился и вырос на Энжи. Это мой дом, это наш дом. Я готов. и буду защищать его до самого последнего вздоха, до самого последнего кванта выпущенной центральным реактором энергии, несмотря ни на что. И я не хотел бы оказаться на месте тех, кто решил атаковать Энжи, кто обрушится на нас войной, кто прилетит сюда в облаке боевых космических дронов, крейсеров, ударных платформ и штурмовиков первой линии. Не хотел бы. Потому что независимо от того, на что будут готовы они, я всегда буду готов на больше. е Не хотел бы я оказаться на месте захватчиков. Не могу себя представить в этом качестве. Не могу. И все же мне никак не удается отделаться от мысли, что именно таковым я и являюсь — захватчиком. Вы, конечно, следите за новостями. Все эти сообщения о потерях противника это внушает оптимизм. Но что же получается? Мы прилетели в систему, в чужой мир, чтобы захватить в нем власть. Здесь более трех тысяч самых разных цивилизаций. Нам это льстит нашему самолюбию. Мы люди, человечество, оказались сильнее их всех, сильнее всех во вселенной. Да? Возможно, если бы не одна мелочь, которую н о в о с т е и все его ветки старательно игнорируют. за все время нашей агрессии, а в том, что это именно агрессия, я не сомневаюсь ни секунды. нашим доблестным боевым флотом, насчитывающим в общей сложности более миллиона аппаратов различного типа и назначения, не было уничтожено ни одного. это буквально ни одного чужого космического аппарата, который можно было бы достоверно идентифицировать в качестве боевого. наш флот с размахом уничтожает или как говорят в новостях безжалостно громит исключительно гражданскую инфраструктуру однако вы не подумайте что команданта сошло с ума и вместо инопланетной армии обрушила всю огневую мощ ь нашего грозного флота на беззащитные бытовые цели вроде ферм по разведению бурой лапши или мастерских сингулярного размагничивания вакуумных туалетов будто оно По причине какой-то недокументированной особенности своего алгоритма, засевшего в исходниках его человеческого разума, уничтожает гражданские объекты просто так. Из любви к искусству вовсе нет. Просто мы до сих пор еще не встретили в системе ни одного военного корабля. Наша разведка их просто не находит. Но это же не значит, что их не существует принципиально. Попробуйте поспорить. Вот что меня беспокоит. Сильнее даже чем то, что мы, что я оказался захватчиком, именно таким и тем самым, кого всю мою сознательную жизнь меня учили ненавидеть. Четыреста семь. Забыл сказать. Мне пришла повестка с требованием срочно явиться на призывной пункт военно-космических сил. Скорее всего, для меня уже подготовлено кресло в одном из охренеада боевых дронов, отштампованных в последнее время на заводах Enge. И если вам кажется, что дроны по-прежнему управляются удаленно с комфортного и безопасного шарика, огорчу вас и себя заодно. Больше нет. На этой войне мы посылаем в бой людей, живых людей. Потому что удаленная связь недостаточно эффективна в боевых условиях. Но я готов, готов на все и больше, чем на все.